Те, кому надлежало принять участие в церемонии, были в сборе. И герцог проговорил: "Вчера истёк последний день одиннадцатого года царствования нашего короля, его величества Родриго IV. Вечером мы все, как и подобает, отпразднуем монапис. Но прежде отроки, собравшиеся здесь, подвергнутся выбору. Они перестанут считаться детьми и сделаются учениками и свободными гражданами Крайтии". Согласно обычаю, я ныне вопрошаю: не желает ли кто-нибудь из них отказаться от службы герцогству? Ответьте мне, если среди вас таковые. Вопрос герцога, как и следовало ожидать, остался без ответа. Никто из мальчишек не изъявил желания покинуть края те. Выждав несколько секунд, его сиятельство Боурик кивнул герэлду, и тот выкрикнул имя первого из мастеров Мастер Мари Хольдхольм сделал два шага вперёд и перечислил имена трёх мальчиков, которых он избрал в качестве своих учеников. Все трое, очень довольные, покинули шеренгу сверстников и встали рядом с Хольмом. Далее церемония пошла обычным порядком. Мастера выходили вперёд и называли имена избранных ими ребят. Ни один из которых не отказался от предложенной службы. Солнце стало мало-помалу близиться к краю горизонта. Количество мальчишек в шеренге все уменьшалось, и Пагом овладело беспокойство, близкое к панике. Наконец, посреди двора, кроме них с Тумасом, остался лишь один паренек, затравлено озиравшийся по сторонам. Почти все мастера уже избрали своих будущих преемников, и лишь двое еще готовились назвать именно тех, кого они желали бы взять в учение. Паг с тоской вгляделся в лицо тех, кто стоял на площадке широкой лестницы, и, в принципе, Лим смотрел на мальчишек с доброй, сочувственной улыбкой. Арута, как всегда, предавался размышлениям о чем-то своем. Принцессу Каролину явно таготила эта долгая, скучная церемония, и она даже не пыталась скрыть этого, капризно надув розовые губки. Чем вызвало неудовольствие своей гувернантки и леди Марне? Дворецкий Симюэлл назвал имя Джеффри, мальчишки, стоявшего справа от Томаса. И тот, просияв улыбкой, бросился к своему хозяину, Отныне он будет учиться прислуживать за столом, убирать посуду и складывать салфетки домиком. Пак и Томас остались одни. Мастер клинка Фенон чинно вышел вперед и проговорил. «Томас, сын Мегара». Пак ожидал, что старый воин вызовет и его. Но тот молча вернулся на свое место и положил ладонь на плечо подбежавшего к нему Томаса. «Итак, случилось самое худшее». то, о чём по в течение последних дней и недель боялся даже думать. Ему казалось, что он видит кошмарный сон. Он съёжился под устремлёнными на него взглядами и втянул голову в плечи. Больше всего ему хотелось провалиться сквозь землю. Никогда ещё замковый двор не казался ему таким огромным и пустынным, как в эти ужасные минуты. Внезапно он осознал, что слишком мал для своих лет, что одежда, которой ещё утром он так гордился, Он выглядел бледным и жалким. Гродь его едва не разрывалась от горя и осознания непоправимости свершившегося. Он прилагал все силы к тому, чтобы не дать пролиться слёзам, которые уже начали застилать глаза. Ему осталось терпеть эту пытку всего лишь несколько секунд. Сейчас Герцог объявит церемонию закрытой, и он убежит на кухню к маге, где сможет предаться своему горю вдали от посторонних глаз. Герцог уже набрал в грудь воздуха. и с неподдельным сочувствием взглянул на жалкую фигурку Пага. Собрался заговорить. Как внезапно из среды придворных раздалось. «Поражу прощения, ваше сиятельство!» Все взоры обратились на чародея Кулгана, который вышел вперед и провозгласил. «Имея нужду в помощнике, я желал бы избрать Пага, сироту, превзираемого в замке, своим учеником!» Среди собравшихся раздался неодобрительный ропот, а с задних рядов отчетливо донеслись слова «Пага, Да какое он имеет право, этот чурадей, выбирать себе учеников, а? Но Герцог грозным взглядом отихамирил придворных и мастеров. И в огромном дворе вновь воцарилась тишина. Никто не осмелился оспаривать право третьего лица в королевстве распоряжаться судьбой ничтожного мальчишки. Мало помалу взгляды собравшихся снова остановились на виновнике недоразумения, поскольку Кулган является признанным мастером в своём ремесле. «Он имеет полное право взавестись учеником», — веско проговорил герцог. «Я обращаюсь к тебе, Пак, сирота, презреваемый в замке Крайзе. Согласен ли ты принять предложенную тебе службу?» Пак бесчетное число раз воображал себя рыцарем и начальником, ведущим войско короля в атаку, но не приятеля. Он мечтал, что в один прекрасный день отыщутся его богатые и знатные родители». Все эти годы, искавший своего похищенного разбойниками сына, размышлял о будущей службе. Он представлял себе то корабельный парус, то гончарный круг. Ему случалось видеть себя охотником и торговцем, плотником, оружейником, пекарем и даже ткачом. Пожалуй, единственным занятием, о котором он не помыслил ни разу в жизни, было ремесло чародея. Теперь ему предстояло принять предложение Кулгана или... Но ни о каком «или» не могло быть и речи. Выбора, так же, как и времени на размышления, у него не оставалось. Очнувшись от задумчивости, Пак обнаружил, что герцог продолжает смотреть на него, терпеливо ожидая ответа. Отец Тули и принц Аруто одарили его своими редкими улыбками. Принц Лем едва заметно кивал головой. а пристальный взгляд Кулгана выражал беспокойство. И внезапно душой Пага овладела буйная, неудержимая радость. Его все-таки выбрали. Он не остался без места, без службы в замке герцога. И пусть его хозяином оказался всего лишь чародей, зато сам Паг стал теперь полноправным учеником, удостоившись того же звания, что и все остальные мальчишки — Он со всех нук рванулся к Кулгану, словно опасаясь, что тот передумает. Но бросок его был столь стремителен, что он потерял равновесие и растянулся ничком на булыжниках двора. Пак продолжил свой бег, не успев подняться, и вышло так, что часть пути он проделал почти ползком, другую на четвереньках, и окончательно выпрямился, лишь почти поравнявшись с Кулганом. При виде этого собравшийся, Кличей самого герцога не удержались от смеха, в котором отчетливо звучали и нотки облегчения. Все остались довольны, что безродный сирота был худо-бедно пристроен в учение. Пак покраснел до корней волос и лишь исскоса поглядел на своего новообретённого хозяина. Когда шум и смех стихли, герцог провозгласил: "Церемония объявляется закрытой. Отныне все ученики поступают в распоряжение своих мастеров". «Они обязаны повиноваться им во всем и неукосительно выполнять законы нашего королевства, став с нынешнего дня его полноправными гражданами. Я прощаюсь со всеми вами до начала празднования Бонаписа». Подав руку принцессе, он прошествовал в замок мимо расступившихся придворных. Следом за отцом и сестрой шли оба принца, а за ними потянулись и все приближенные герцога. Двор опустел. Краем глаза Пак заметил, что Томас направился к воинским казармам, предшествуемый мастером Фенуном и несколькими старшими мальчиками. Кулган с улыбкой похлопал Пага по плечу. «Надеюсь, ни ты, ни я не раскаемся в том, что произошло сегодня». «Сэр?» — встрепенулся Паг, не расслышавшись слов чародия. Кулган махнул рукой. «Впрочем, будь что будет, содеянного не воротишь. Теперь же нам надлежит заняться самыми неотложными делами». Пак вопросительно взглянул в его лучистые синие глаза, всем своим видом выражая готовность беспрекословно повиноваться новому хозяину. — Пойдем-ка в башню, где я опятаю в настоящий момент, — проговорил чародей, легонько подталкивая мальчика вперед. — Под моей комнатой находится маленькая коморка, которая, надеюсь, вполне сгоится для тебя. Я прежде думал приспособить ее для кое-каких опытов, но мне все было не досок. Пак остановился как вкопанной. «У меня будет своя комната?» Он подумал было, что ослышался. Не в обычае мастеров Крайди было предоставлять отдельные комнаты своим ученикам. Мальчишки, как правило, спали в рабочих помещениях своих хозяев. Некоторым же из них поручалось по ночам караулить стадо герцога. Лишь став под мастерьем, молодой человек мог рассчитывать на получение собственного угла. Да и тогда ему приходилось делить небольшую коморку или чулан, с одним-двумя из своих товарищей. Но Кулган невозмутимо продолжил: "Разумеется, пак. Для придания убедительности своим словам он слегка изогнул свидую к устьицу у бровь. Не хватало ещё, чтоб ты целыми днями путался мне под ногами. Знай, друг мой, что занятие магии требует сосредоточенности и уединения. Возможно, ты будешь нуждаться в тишине и покое, даже больше, нежели я сам". Он вытянул откуда-то из складок своего длинного балахона трубку. Набил ее, извлеченный оттуда же щепатью табака, и, сладко затянувшись, провел свободной рукой по голове Пака. «Давай для начала не будем обременять себя разговорами о твоих обязанностях. Но, по правде говоря, я на тебя не рассчитывал». Чародей умолк, попыхивая трубкой, и с усмешкой продолжил. «Но придет время, и я за тебя возьмусь. А до тех пор давай-ка покороче познакомимся друг с другом. Согласен?» Слова Кулугана привели Пага в замешательство. Он плохо представлял себе, что за человек его новообретённый хозяин, но хорошо знал обычаи и нравы большинства крадейских мастеров, служивших в замке и городе. Ни одному из них и в голову бы не пришло осмедляться, согласен ли мальчишка ученик с его решением. Не знаю, что ответить чародею, и опасаюсь, что тот попросту разыгрывает его, он неуверенно кивнул. Вот и отлично. — сказал Кулган. — Пойдем-ка теперь в башню и отыщем для тебя что-нибудь из одежды. В конце дня мы отдадим должное празднеству. У нас с тобой впереди достаточно времени, чтобы войти во все тонкости наших новых званий, мастера и ученика. К вечеру жара спала. С моря дул легкий бриз. В замке Крайте и в расположенной в низине городе заканчивались последние приготовления к празднованию небонаписа — Бонапис, носивший у других народов и ныне названия, был одним из самых древних праздников Миткемии. Он отмечался в день летнего солнцестояния, знаменовавший окончание одного года и начало следующего. Никто из людей, населявших планету, не знал наверняка, откуда появился этот обычай, но многие связывали его возникновение с традициями эльфов и гномов, традициями, истоки которых терялись в глубокой древности. недоступной краткой исторической памяти человечества. Однако многие пытались опровергнуть подобные предположения, считая, что напротив, эльфы и гномы в давние времена переняли эту традицию празднования годовщины у людей. Как бы там ни было, но по всему королевству ходили упорные слухи, что бы напис отмечают даже обитатели северных земель, племена гоблинов и члены братства Тёмной тропы, хотя никто не взял себе достоверно подтвердить. или же провергнуть подобные сведения. Во дворе замка царила праздничная суета. Слуги выносили из кухни и зала в зал длинные столы и уставляли их блюдами с разнообразнейшей снедью, которая приготовлялась в течение недели, предшествовавшей торжеству. Из подвала выкатывали огромные бочки с элем, закупленным у кномов в Камени горе. И выдружали их на козлы, которые протестующе скрипели, порагиваясь под непомерной тяжестью этих вместительных сосудов. В желавших отведать пенного напитка и тем облегчить бремя деревянных каркасов недостатка не было. Вскоре у каждой бочки столпились жаждущие с глиняными кружками в руках. Но внезапно из кухни выбежал Мегар и свирепо накинулся на пировавших. «Прочь, прочь! Вы, как я погляшу, готовы теперь же высосать сюда дно и оставить нас вовсе без эля! А ну-ка, живо на кухню! Там ведь все еще дел не в проворот!» Подмастерье, работники и младшие повара с неохотой повиновались приказанию Мегара. Он же, оставшись один, неторопливо продегустировал содержимое каждой бочки и, удалюдворенно кивнув, последовал за своими подчиненными. Вскоре большинство обитателей замка заняли места за столами во дворе,